Глава 57 Лучи восходящего солнца поднялись над вершинами елей, расплылись через тюлевую занавеску, и на столе проявилась длинная, чуть размытая тень рукоятки на тонкой ножке. Максим Ручкин выдернул шило из стола, и тень исчезла. «Еще немного подождать, и можно ехать в банк», — думал он. Рука приподняла шило острием вниз, пальцы разжались. Шило воткнулось в дубовый кухонный стол, вернув подрагивающую тень. К десяткам игольчатых дырочек на столешнице добавилось новое. «Сколько можно?» – возмутился хозяин дома Круглов. Ручкин выдернул шило и ткнул им в направлении Алекса. «Я разве разрешил вякать?» Используя шило как указку, Ручкин обвел презрительным взглядом остальных. «Это касается каждого». Помимо хозяина дома и Ручкина, за кухонным столом сидели еще двое. Прямая и гордая петелина была привязана скотчем к спинке стула. Рядом с ней сидел раненый Денис Лоськов. На его поврежденной голове виднелась запекшаяся кровь от содранной кожи. В остальном парень был цел. Поэтому Ручкин основательно примотал Лоськова к стулу. Денису осталось лишь метать яростные взгляды и играть желваками. Перед Ласьковым на столе валялся проткнутый телефон, который спас ему жизнь. В момент смертельного удара Денис прижимал телефон к уху. Это был телефон Ручкина. Потеряв средства связи, Ручкин взял телефон Лоськова. В гостиной напольные часы мягко, словно извиняясь за занудство, пробили 7 раз. Ручкин сверился с цифрами на телефоне и проворчал. «Политик, часы у тебя отстают. Подведи». «Это немецкое качество, им больше ста лет. И заводятся они раз в сто двадцать пять дней. Каждый раз, когда я их завожу, часы идут тютелька в тютельку. Они идеально отрегулированы», — язвительно ответил Круглов, показывая пальцами, что такое, по его мнению, тютелька в тютельку. Хозяина дома Ручкин считал настолько слабым и трусливым, что не стал его связывать. «Ты настоящий политик. Опровергаешь даже очевидное». Максим достал из кармана тонкую тесемочку. Просунул ее сквозь дырку в рукоятке шила и связал концы. Получился своеобразный амулет на подвязке. Ручки надел тесемку на голову, спрятал шило на спине под одеждой и покрутил плечами, проверяя, удобно ли ему. Петелина оценила тонкий замысел. Тяжесть шила тесемка выдержит, а если рвануть за него, нить порвется, и ловко спрятанное оружие окажется в руке в самый неожиданный момент. Далее боксерский свинг в ухо. что и продемонстрировал недавно Ручкин. «Ничего не скажешь. Хитрый и предусмотрительный враг. За весь вечер ни разу не снял перчатки. Заставил круглого разжечь камин и бросил в огонь бокал, посуду и столовые приборы, которых касался. Не хочет оставлять следов. А какую судьбу он уготовил свидетелям? О чем задумалась следователь?» Перехватил испытывающий взор Петелиной Ручкин. Елена опустила взгляд. «Непростительная оплошность». И тут же подняла глаза. На этот раз она смотрела на убийцу с уважением. «Восхищаюсь твоим мастерством, Максим. Изучаю на будущее». «Будущее». Макс Ручкин не привык задумываться о будущем. Он жил сегодняшним днем. «Есть проблема, он ее решает. А завтра будет новый день. И если появится новая проблема, тогда он подумает, как вывернуться». «Кто знает, что нас ждет через час или сутки?» «Разве что Дева Мария с иконы, которую раскурочил Алекс, помолись ей, следователь. Руки связаны. Взывай к ней мысленно. Непременно это сделала бы, но мое будущее скорее в твоих руках, чем в ее». «Это так», — согласился Ручкин. Ему льстило, что знаменитая петля, которой опасался даже опытный Орлик, сейчас полностью в его власти, признала его превосходство. «Что делать с ней и подручным колокола?» — задумался Максим. Обоих прикончить, а дом спалить? В камине полыхают дрова, можно ими воспользоваться. Усилий минимум. Правда, остается Круглов. Он пока нужен. Увидев расправу, он поймет, что и его в живых не оставят. А у каждого человека, даже подневольного, должна оставаться надежда. «Если согласна, что я повелитель, почему не просишь о пощаде?» Обратился Ручкин к Петелиной. «За твою голову политик дает немалые деньги». «На то он и политик. Думает, с помощью денег можно любой вопрос решить. Но ты другой человек и знаешь, что это не так. Свои проблемы ты решал сам, а я его проблема». «Сдается мне, Алекс, петля намекает, что ее можно подкупить. Слова серебро, а молчание золото». «Да? Сколько?» – оживился Круглов. Он лег грудью на стол, пытаясь приблизиться к связанной Елене. «Я готов заплатить. Обсудим сумму. Это лучший выход для всех». «Я плачу, а вы забываете обо мне. Это нормально. Так устроена жизнь. Один платит, другой оказывает услугу». Петелина молчала. «У вас же есть обвиняемые. Как там его? Джураев. Посадите его. Он никто, а я? Я принесу пользу нашей стране». «Она подумает», — ответил за следователя Ручкин. Он встал и зацепил скотчем рот Петелиной и Ласькову, проверил, надежно ли они примотаны к стульям. «Нам пора в банк, политик». а у них будет время обмозговать твое предложение. Когда вернешься, петля созреет для торга. Но если захочешь сэкономить, я оставлю тебе твой револьвер. Ручкин убрал оружие в кухонный шкаф. Сам решишь, что надежнее тебя обезопасит. Пуля или деньги? Круглов закивал. Его жизнь налаживается. Человек при деньгах и власти всегда вывернется. Перед ним появились целые две альтернативы, как избежать наказания. К тому же в кармане квитанция из антикварного магазина. Он вернет свои вещи и найдет то, что спрятала неблагодарная сучка Ксюша. То, что он ищет, там, больше негде. Перед выходом из дома Максим посмотрел в видеодомофон, проверил картинки с видеокамер по периметру участка. При дневном свете окружающее пространство просматривалось далеко. Каждое движение внушало Ручкину подозрение. Вот с главной дороги свернул синий микроавтобус, за ним еще один такой же. Окна тонированные. Салон второго просел чуть ли не до колес, значит в нем не меньше 12 пассажиров. Кто они? К кому явились столь ранние гости? Рядом есть и другие дома. Но выезжать из ворот навстречу фургонам и испытывать судьбу не стоит. Лучше подстраховаться. Не зря он оставил Ауди в стороне. Петелина болтала про отогнутый лист в заборе. «Где он?» – торопливо спросил Ручкин Круглова. «Там, со стороны леса. В том месте и камера не работает». «Веди». Петелина услышала, как захлопнулась входная дверь. За окном промелькнули две головы, но направлялись они не к воротам, а к забору, отделявшему участок от леса. «Опасный зверь осторожен. Он умело путает след». Лоськов заерзал на стуле, пытаясь освободиться. Он вспотел, покраснел от натуги, но быстро убедился, что усилия тщетны. К широкой липкой лентой были связаны грудь, руки и ноги. Пеленая противника Ручкин скотч не жалел. «Если тренированный мужчина не смог, то ей и не стоит пытаться», – решила Петелина. Ее оружием в борьбе с преступниками являются не мускулы, а голова. Но сейчас с заклеенным ртом невозможно обсудить создавшееся положение. В гостиной часы пробили 8. «А ведь хваленые часы действительно отстают», – припомнила Петелина. «Когда она впервые оказалась в доме Круглова после убийства, часы шли идеально, она в этом убедилась. Прошло 17 дней, и часы отстают на две минуты». «Почему?»